Советы и убеждения. В ДПТ терапевт исполняет разные роли. Консультанта, учителя, болельщик и так далее. Хотя при оказании помощи пациенту в выборе из нескольких альтернативных способов реагирования предпочтительно выступать в роли консультанта. Иногда бывают ситуации, когда пациент просто не знает, что и как делать в данной ситуации. В этих случаях уместно дать пациенту конкретный совет и прямо предложить возможный план действий. Это особенно важно, когда пациент демонстрирует воспринимаемую компетентность. При работе с такими пациентами терапевтам свойственно предполагать, что они могут действовать самостоятельно, но им просто не хватает уверенности в своих силах. Очень легко ошибиться и отказать пациенту в необходимом совете, предполагая, что он в нем не нуждается. Поэтому существенно важно провести тщательную оценку способностей пациента и прислушиваться к его мнению о собственных возможностях. Пассивность пациента нельзя односторонне интерпретировать как недостаток мотивации, сопротивления, неуверенность и тому подобное. Часто пассивность говорит о неадекватных знаниях и или навыках.